На радиостанции дела пошли не лучше. Пусть здесь не было Серебрякова, но последняя брошенная им фраза буравила мне мозг ядовитым сверлом. «Пока я никого не прибила в порыве ярости, как можно скорее следовало вернуть мысли в привычное русло». До обеда я загрузила себя проектами на ближайший месяц. Договорилась о трех встречах с гостями будущих передач, не проронив ни капли яда, выслушала на летучке гениальнейшие идеи Мисюрова и даже не послала подальше Аллу, когда та попыталась продолжить наш недавний разговор. Внешне это был прогресс. Ничего общего с той раздраженной фурией, в которую я превращалась рядом с Русланом. Однако внутри... Несмотря на все старания, раздрай никуда не делся. Он, как ком в горле, мешал мне дышать, и стоило хоть на миг расслабиться, уводил мысли в ненужную степь. Как не больно было осознавать, но согласиться на свидание из вредности было так же гениально, как переехать к Серебрякову. Сумасшедшая Жанна в квартире Руслана могла сколько угодно уверять себя, что хотела отдохнуть от ежедневных баталий. Она вообще слабо соображала из-за постоянного раскачивания на качелях эмоций. Жанна, радиоведущая, в отличие от первой ипостаси, не питала относительно своих взрывов никаких иллюзий. Больше всего на свете я хотела зацепить Руслана, вызвать в нем хотя бы отголоски ревности и почувствовать неравнодушие. Черт, да я вела себя как маленькая капризная девочка, добивающаяся внимания родителей. Вначале эта девочка подалась слабости и позволила взять над собой опеку, а сейчас спешила испортить жизнь встречи с ненужным и, в общем-то, неинтересным для нее мужчиной. Какой у этой безумицы будет Следующий шаг и представлять не хотелось.